Глава 25 Извилистый коридор привел парацельса и Геренда в очередную пещеру. Ее стены покрывало множество зеркал в виде пятиугольных пластин, подогнанных друг к другу с ювелирной точностью. В центре пещеры парил испускающий слабый свет черный бриллиант, такой огромный, что раздавил бы даже тролля, если бы упал на того. Мрачно, готично, таинственно и непонятно, не удержавшись, Парацельс подсокал языком. «В самый раз для логова темного бога!» «Это не логово», — сказал Геренд, бросая настороженные взгляды то на одно зеркало, то на другое. В каждом отражался бриллиант, но вампира и архимага для них словно не существовало. «А что тогда?» — спросил Парацельс. «Это одна из зеркальных темниц», — ответил вампир. «Самая надежная из всех. Сдержит даже Бога. Ты разве не слышал о ней?» «Конечно слышал!» — всплеснул руками архимаг. «Я просто тебя проверял!» «Нашел время!» Геринд не отрывал взгляда от бриллианта, парящего в воздухе. А это что-то вроде кристалла души, содержащего в себе могучую сущность, с поправкой на то, что это все-таки тюрьма. «О, вы все-таки пришли!» Прозвучал в их головах голос темного бога, неотличимый от голоса Парацельса. «Я почти тронут, друзья!» «Первые гости за столько лет!» «Упырь болотный тебе, друг!» — заорал Парацель, свертя головой по сторонам. «А ну, вылазь на люди, когда с тобой сам Архимаг разговаривает!» Тёмный бог рассмеялся. «Я бы вылез с удовольствием, да только меня сдерживает, как верно заметил Герин зеркальная темница. Впрочем, если вы настаиваете, могу кое в чём пойти навстречу». В самой большой грани бриллианта отразились два огненных глаза с вертикальными зрачками. Герент вздрогнул и едва подавил желание сделать шаг назад. Темный бог, казалось, заглянул ему прямо в душу. И только Парацельсу все было нипочем. «Зрелищными трюками нас не запугаешь. Отдавай нашу, как ее там, Настю, Машу, Люсю, в общем, бабу нашу отдавай, иначе я за себя не отвечаю, всех убью, один останусь». «Условия здесь диктую я», — темный бог пафоса чуть понизил голос. «И если вы не выполните их, умрете сами и погубите Алену». «Если ты хоть пальцем тронешь Алену, я применю самое жуткое заклинание магии зла — черную молитву!» Парацельс даже не запнулся. Вычитал в зверокниге, пока сюда добирался. «Ты защитишься от нее, скованный зеркальной темницей?» «Архимаг!» — с легким удивлением произнес темный бог. «Неужели вы думаете, что я не защищусь от заклинания, которое сам же и придумал?» «Да-да, вы не ослышались. Я — создатель черной молитвы. Я и никто иной продиктовал ее ведьме Урсуле, пока та записывала заклинание в зверокнигу». «Врешь, собака!» — прищурился Парацельс. «Чтобы Бог самолично создал заклинание, предназначенное для убийства богов, не смеши мою бороду!» «У меня были на то свои причины, о которых вам незачем знать», – парировал темный бог. Тем временем Геринг, не вступая в разговор, продолжил изучать взглядом пещеру, пытаясь найти хоть какой-то намек на то, где искать Алену, Его внимание привлекло зеркало, находящееся на дне пещеры прямо под бриллиантом. В отличие от своих соседей, оно не отражало не только архимага и вампира, но и драгоценный камень. «Интересно, надо посмотреть на него поближе», — Герент перевел взгляд на бриллиант, но только так, чтобы не заметил он. И «Если вы хотите подраться вперед, Архимаг», — сказал темный бог, — «я к вашим услугам, но в этом случае Алене не жить. Давайте лучше поговорим о взаимовыгодном сотрудничестве, когда вы отдадите мне свое тело». «А откуда мне знать, что ты не убил ее?» — продолжал орать Парацельс. «Пока не увидим Алену живой и невредимой. Никаких переговоров!» Едва он закончил, в каждом зеркале пещеры отразилась перепуганная чернябинка. Она, что из сил, била по стеклу руками и ногами в тщетных попытках выбраться наружу. — Алена сейчас в моем мире, — сказал темный бог. — Очень неприятное место. Здесь оживают тайные кошмары и страхи и преследуют вас до тех пор, пока не сведут с ума. словно устав от бесплодных попыток алена опустилась на колени и обхватила голову руками немедленно выпусти ее рявкнул парацельс и если только вы архимаг займете ее место алена исчезла сменившись отражением черного бриллианта бог я готов это сделать вмешался в разговор герент возьми меня вместо парацельса только отпусти алену «Ты с ума сошел, дурень!» — вытаращил на него глаза Архимаг. «Ты хоть представляешь, что натворит этот тысячелетний маньяк, если вырвется в наш мир? Алена-баба, конечно, видная, все при ней, но целого мира она уж точно не стоит!» «Мне плевать на мир!» — Геринт даже не посмотрел на Парацельса. «Увы, я не соглашусь!» — вздохнул темный бог. Твое тело и тело Алены для меня равноценны. Впрочем, я сам могу предложить тебе кое-что. Слушаю, помоги мне заполучить тело Парацельса, тогда я отпущу и тебя, и Алену. Вампир медленно перевел взгляд на Архимага, развернулся в его сторону, крепко сжал кулаки и... неожиданно подмигнул ему. Словно хотел на что-то намекнуть. Однако Парацель с намеков не понимал. «Эй-эй, ты же не примешь его предложение?» – всполошился тот. «Геринд, дружище!» Вампир не ответил, продолжая буравить волшебника взглядом. Подмигнул уже вторым глазом. «Геринд, не шути со мной так!» У архимага задергалось века. Неужели Геринт поддался на провокацию темного бога и решил ступить на путь зла? Не то время! «Темный бог!» — холодно произнес Геринт, подмигивая Парацельсу уже двумя глазами разом. «Я согласен на твое предложение». У Парацельса в ответ задергались оба века. «Геринт!» — воскликнул волшебник. «Неужели ты перешел на сторону тьмы?» «Поддался зловещему шепоту зла?» «Замечательно!» Огненные глаза в кристалле сузились до маленьких щелочек. «Ты сделал правильный выбор, падший принц!» «Поклянись!» — потребовал вампир, не оборачиваясь к темному богу. Он продолжал подавать непонятные сигналы Парацельсу. «Я хочу гарантий!» «Конечно!» Клянусь своей силой и могуществом, что отпущу Алену и не буду чинить ни ей, ни Геренду аллерийскому препятствий, если последний поможет мне заполучить тело архимага Парацельса Френгейта фон Заубебера. Клятву принимаю. Тогда вот тебе небольшой подарок». Из бриллианта по Геренду ударила черная молния. Вампир взвыл и рухнул на колени, плащ на его спине вздулся горбом и лопнул, выпустив наружу два перепончатых крыла. На пальцах отросли новые когти, каждый длиной не меньше фута, тело покрылось чешуей, а во рту появились треугольные зубы в несколько рядов. «Моя сила в сочетании с пробуждением страданий, дремлющим в тебе». Даст невероятное могущество. Ты сумеешь сокрушить даже Архимага. Но помни, он нужен мне живым, произнес темный бог. Прости, парц, тихо произнес Герент. По какой-то причине он уже перестал подмигивать и просто смотрел на Парацельса. Но я не вижу другого способа спасти Алену. Не тратя больше времени на разговоры, он взмахнул крыльями и ринулся на Парацельса с огромной скоростью, рассекая когтями воздух перед собой. «Ты что творишь, вампирыч? Темному богу обойти клятву, как пидать!» Парацельс взмахнул руками, и между ним и Герендом выросла стена из толстых гранитных блоков. Вампир даже не сбавил ход, только выставил вперед плечо, и стена разлетелась на мелкие кусочки. Парацельс широко открыл рот и выдохнул навстречу вампиру белое облачко пара. Почувствовав жуткий запах перегара, Герент начал огибать облачко по дуге, намереваясь зайти к Парацельсу с другой стороны. Однако пар, словно предугадывая его мысли, тоже метнулся в бок, закрывая своего хозяина. Нарезая круги вокруг Парацельса, Гиринд резко взмахнул руками. Когти отделились от пальцев, и словно дротики полетели в Архимага. Облачко, которое, как и Гиринд, кружило вокруг Архимага, чуть сбавила ход. Дротики влетели в него и растворились словно в кислоте. Эта небольшая заминка открыла Геренду свободную дорогу к Парацельсу, но в тот момент, когда он уже прыгнул, борода волшебника удлинилась и, словно гигантская змея, обвелась вокруг вампира. «Ты что творишь, старый хрык?» Геренд не успел закончить предложение. Сжав его до хруста в костях, борода несколько раз ударила им о стены пещеры. На покрывавших их зеркалах не появилось ни царапины, а по лицу Геринда потекла струйка крови из рассеченного лба. Но рана тут же затянулась, а вампир взмахнул крылом и рассек бороду на две половинки. Парацельс вскрикнул словно от боли. Геринд начал выпутываться на свободу, но к нему уже летело облачко. Когда оно уже было готово накрыть его с головой, Вампир резко вдохнул и поглотил облако целиком. Лицо Гиренда исказилось от непереносимой боли, сквозь чешую засочился кровавый пот, но все же он не погиб, сумев пересилить алкамагию парацельса. Геринд с силой выдохнул, выпуская всю поглощенную мощь, на уже в виде десятков тысяч мелких черных мух и комаров. С оглушителем гулом от множества работающих крыльев Рой устремился к Парацельсу. Хоботок каждой твари сочился ядом и дрожал от предвкушения теплой человеческой крови. Архимаг уже вернувший бороде обычную длину вытянул в сторону тучи руки и что-то прошептал. Из его ладоней в рой ударили потоки огня, словно две волны сошлись в единоборстве. Черное и красное насекомые сгорали сотнями и тысячами, но все же их было слишком много. Изрядное их число прорвалось сквозь огонь и набросилось на Архимага. Они заползли под волосы и одежду и начали немилосердно жалить волшебника. Парацельс зашипел от боли и прочитал новое заклинание. И каждой поры на его коже засочилась вязкая бесцветная жидкость. Жуткий яд, мгновенно убивающий любое насекомое, попробовавшее его. Но отвлекшись на кровососущих тварей, архимаг забыл о Геренде. А тот времени не терял. Освободившись от бороды, вампир бросился к Парацельсу и одним ударом повалил того на пол. Тысячи искр вспыхнули перед глазами архимага. Он попытался прочитать заклинания, но слова путались, складываясь в бесполезную абракадабру. встав на колени геррент крепко схватил волшебника за горло и замахнулся свободной рукой готовясь нанести решающий удар давай добей его приказал темный бог но вампир медлил. в чем дело он сейчас придет в себя парацельс слабо застонал и сфокусировал взгляд на лице вампира керрент мать твою — прошептал он. — За бороду я из твоей доли за премию Мерлина отдельно вычту. — Ты забыл об Алене? — настаивал темный бог. — Она уже на грани. В зеркалах отразилось искаженное ужасом лицо девушки. Больше Герент не медлил. Крепко сжатый кулак рухнул вниз — но в последний момент ударил не по архимагу, а по зеркалу рядом с его головой. С треском стекло разбилось. Пещеру наполнил дикий рев боли, исходящий от черного бриллианта. Драгоценность завибрировала, а огненные глаза начали носиться по ее граням, словно сумасшедшие. «Парц, давай, вставай!» Стараясь перекричать «вой темного бога», Герент похлопал волшебника по щекам. «Прости, что пришлось так с тобой поступить, но по-другому было нельзя». «Ась, чегось?» – пробормотал волшебник, ошалела, глядя на вампира. Тот, поняв по губам, что сказал архимаг, наклонился и проорал ему на ухо. «Прости меня, говорю! Это была военная хитрость!» Мне нужно было как-то подобраться к этому зеркалу так, чтобы темный бог ничего не заподозрил. Я знал, что он вольет в меня кучу своей силы, чтобы одолеть тебя и ослабить защиту. Хи Хитрость! На самом деле это не совсем обычная зеркальная темница. В классической темнице все зеркала должны отражать кристалл души. Но здесь было одно зеркало, которое не отображало ничего. Я осмотрел его и почувствовал. Гримаса боли исказила его лицо. Чешуя, когти и зубы осыпались на пол, со спины отвалились крылья. Герент, всем телом содрогаясь от жуткой боли, упал на пол рядом с парацельсом. Он вновь принял свой обычный вампирский облик. «Демоны!» Архимаг с трудом встал на четвереньки. «Герент! Сила темного бога!» С каждым словом изо рта вампира сочилась кровь. «Она убивает меня! Это наказание за обман!» «Да я тебя сейчас жива на ноги!» Архимаг начал вводить руками над его грудью. Стой! Герент жестом остановил его. «Не трать силы понапрасну. Они понадобятся, чтобы окончательно добить Бога и спасти Алену. Я помогу себе сам!» «Герент!» Парацельс до хруста сжал зубы. В его глазах отразилось невыразимое страдание. «Если ты умрешь...» «Да? Можно я заберу твое тело на опыты? Не пропадать же добру!» «Скотина!» Герент потянулся к шее Архимага. «Я тебя убью, старый хрыч!» «Я ж чисто науки ради!» Парацельс вскочил на ноги и отошел на несколько шагов. «А то кто этих вампироэльфов знает?»